— Вы можете не пустить в дом любимого начальника или друга детства. Можете отказать в аудиенции надоедливой соседке и перенести встречу с проверенным партнером по делам. Вы правы, не слушать никого, и даже родимую маму, чтобы она так и сидела там, где ей удобно, разгоняя ворон. Но слушайтесь, Дмитрий, так и я говорю «но». — Ну? — Никакого «ну» я говорю вам. Вы вслушайтесь, а... — Добром, Моисеевич. — взмолился Митяй, судя по звуком звукам, левой ногой удерживающий кого-то, пытающегося уползти. — А нельзя ли побыстрее, челточку? Вот вам крест, занят я, но прямо жуть как занят. — О, вы всегда торопите события, но, Дмитрий, время нельзя обмануть. Мудро определился старый еврей, каким-то совершенно невероятным образом просачиваясь в щель в рот. У меня бы и нога не пролезла. — Вам нужен совет. Их есть у меня больше двух. — Честь вашей маменьки, чтоб ее не продуло, не дай бог почки, это же не налечишься уж, поверьте мне, будет спасена. Мы с вами вместе вешались, мы уже стали родственниками, и ваши проблемы бьют мне по большому мозолю на истрадавшемся сердце, так я весь почти тот. Гражданина Шмулинсона рядом со мной уже не было. Я думал, такие Фокс только американские иллюзионисты откалывают, хотя... Чему удивляться? Гудини. Тоже был еврей. Значит, умение пролезть в любующее у них национальный Что? Считайте три минуты. — Напоследок пообещал Авраам Моисеевич уже с той стороны. — Я ему все улажу. — Кстати, счет на ваше имя оставить тут или занести в отделение? Может, не отвечать сразу? И же еще не досчитали трех минут, да? Вот досчитаете и... — Ладно, потом посчитаемся. Я обернулся к народу. Никто и не думал расходиться. Интересно все-таки, какое же тайное слово Егаем в прошлый раз вылепил. И даже навскидку не придумаешь. С одной стороны, наверное, нечто мистическое и пугающее, а с другой явно простое до невозможности. Эх, все равно расшибусно узнаю. И только тут я вдруг неожиданно вспомнил, что пока стою здесь без дела, Мог бы задать пару вопросов деревенской публике. Все-таки отдых расхолаживает на службе обычно собрни. Граждане, христиане, у кого есть новые сведения о ваших исчезнувших односельчанах, братьях Бурьяновых? Первым сообразил кривоногий дедок слева. Это... «Прошки и ерошки, что ли?» Я кивнул. Все задумались. Слышался лишь надсадный скрип мозгов в обстоятельной фермерской неторопливости. «Осколь им, да дот-то!» — вновь подал голос старичок. Местные стоит дыхание «Пока у органов нет оснований предъявлять им какие-то обвинения. Презумпция невиновности...» «Тады точно посадят!» — удовлетворенно кивнул дед, и все радостно загомонили. Я так понял, что шеловливые братцы чрезмерной любовью в Подберезовке не пользовались. Воры они, разбойники и тати безбожные, с малолетства яблоки по чужим садам терять обочины. Помнится, когда им еще хоть-ка подво было. Изловил я шалопаев, да хотел крапиву пучить. Так они меня той же крапивой везде, где могли, и набили, и накормили, и голым в Африку пустили. Только я вернулся к вечеру. — Люди! А когда аспиды энти, рожи схожи у Спиридоновной козувели увели, а выпустили животину в стадо, С одного бока стрижено, с другого бриту. Дорогая якутская избой и по кости разукрашенный, с причудливостью, но не злодея творчески, творческий. Ась! Это прошка да ярашка, что ли? Я-то братья, которые, близнецы, в смысле, которые хулиганы да булавники известны. Как же, как же? Не помню. Вот не помню их, и всех аж стрелять. Хотя тогда, может, и вспомню. Это, как вы понимаете, наиболее внятные версии. Прочие галчины разноголосится,